Телевизионный сеанс. «Земля. Отличная картинка. Только не пойму, как вы сидите. Это что, пост номер один?» «Помер два». «Да. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, на нем едят». «Земля. У вас уже нормально, все по-человечески». «Помер один. Общими усилиями. Хотя бы в одном углу поддерживаем порядок». «Земля. Вы в каких костюмах?» «Помер один. В полётных уже». Потом там свитер, теплое белье. В тех пуховых комбинезонах уже стало неудобно. Передайте огромную благодарность Гаю Ильичу. Помер два. Перчатки и шапки уже спрятали. Помер один. Мы вчера попробовали снимать на Ниву. Камера тянет очень плохо. Приходится давать много света. Держали 30-35 минут. Может быть, ее надо погонять? Земля. Мы все выясним у специалистов и ответим вам. В этот день по мере получили рекомендации по киносвету-2, провели проверку состава атмосферы на наличие вредных примесей. Все по нулям. Горячего чая на борту орбитальной станции не было, но это не омрачало настроение космонавтов.